двадцать девятое марта сорок девятого года Крукети Калимпонг. Родные и любимые, все перечисленные вами письма вплоть до письма от двадцать восьмого марта получены мною, но в разброс. Одни шли две недели, другие восемь дней, а последнее незаказное пришло на пятый день. Отвечаю на письмо родного Дедлея. Вы знаете сознание людей. Знаете, сколь продолжительное время нужно, чтобы ярые сдвинулись на выполнение советов. Но друзья уявились налегка мысля и большом, и не выполнили и половины им указанного. Можно было бы сказать им ярое сомнение, сомнение слепых и глухих. Одна из стран может сокрушиться, и ярые могут понять последствия такого бедствия и насколько мирная жизнь может нарушиться. Ярое сомнение скоро сменится ужасом при новых событиях, и все уявленные советы им окажутся вполне целесообразными. Но повторяю, друзья не должны проявлять легкомыслия ко многим указаниям. Если нечто из указанного отложилось, это значит, что оно не будет явлено в ближайшее время. Следует проявить полную готовность выполнить все данные советы как можно точнее. Советы остаются в силе и неприложные в связи с космическим предначертанием. Все указанное свершится именно как космическая неприложность. Выродные можете утвердиться и успокоиться на знание грядущих грозных событий. Принятие этого в сознание есть уже преодоление страха. Не оповещайте их новым подходящим, но уйду и Боллингу. можно прочесть о космическом предначертании и о невозможности за долгое время уявить точный час и день надземных решений, ибо они могут измениться в силу превходящих обстоятельств, которые могут задержать или ускорить события, вызвавшие надземное решение. Но само решение остается неизменным. Ибо оно явлено на основе космического предначертания, которое осуществляется в мгновение ока, когда все обстоятельства будут налицо. Наш луч может приостановить выполнение его на краткий срок, но не может в корне изменить космическое предначертание, которое согласуется со многими причинами и событиями, но сами события. согласуется с нашим решением, но никогда наоборот. Еврите родное понимание сложности согласования сроков космических надземных и наших земных календарных. Одни совершаются в четырехмерном измерении, а наши земные в трехмерном. Но эти и другие связаны между собой отсюда и непреложный стих, но и некоторое кажущееся нам колебание. Итак, уявите друзьям слово о космическом предначертании и подтвердите, что все указанное имеет глубокое основание, и все советы к месту и к времени, и являются мудрой предусмотрительностью и заботой великого Владыки о них и семьях их, истинно неведаем не ни дня не часа, когда нечто неожиданно вторнется в нашу жизнь. В начале Было указано об опасном времени, которое начнется от пятнадцатого марта и продолжится и на апрель и дальше. Когда посыпались вопросы об уточнении сроков, которые не могут быть выданы из-за законов общей кармы, то появилась большая трудность и перебои в понимании в силу тревоги за безопасность близких сотрудников и друзей. Так близость космического предначертания остается неприложной в связи с этим. И указания, данные относительно дел и опасных зон, остаются в силе. Также и совет к чинению нескольких дней не разъезжать по стране из-за избытка радиоактивности в некоторых местах страны. Лучше оставаться в пределах Мичигана и его окрестностей. Повторить могу, что космическое явление последует за событием тяжким названным человеческим безумием. Также только зиночки и дедлею могу сказать. Главное началось. Смена в правительстве моей страны явится очищением ее. Смена благодетельна для нового сдвига сознания народа. Страна станет страной прекрасной и уявится на космической справедливости. Слово о прекрасной стране оставьте для себя. Оно сейчас никому не нужно. Нужно щедрить сознание людей и не вбивать гробовой гвоздь сознание неподготовленное к восприятию нового мира. Наши друзья люди хорошие и помогают культурным учреждениям, потому пусть пекутся о своих делах, выполняя благие советы. Я не тревожусь ни за вас, ни за судьбу учреждений. Ибо знаю прекрасное будущее, которое уже настолько приблизилось, что даже я в моем преклонном возрасте еще увижу основы его. Но родные, не умаляйте себя недостойными думами и сомнениями, и помните о значении вашем в выполнении работ и предначертании великого Владыки. Все расчеты о явиться неверными при совершенно новых обстоятельствах и возможностях. Поэтому продержитесь еще краткий срок, а там... Выплывите на широкую воду, потому родные его не только не потеряете лицо, но окажетесь людьми мудрыми и провидцами событий космического размаха. Двадцать восьмое апреля сорок девятого года. Крукети. Родные и любимые, имею ваше письмо от восемнадцатого апреля. Сердце остро чувит все ваши тревоги и недомогания. Но все это преходящее явление, и потому родные, старайтесь выработать в себе ярое спокойствие, повторяя мудрые изречения, и это пройдет. Перенеситесь сознанием в будущее, и не только в будущее, но пытайтесь уже теперь в земной жизни ощущать вашу жизнь в мире надземном, и все события, все трудные жизненные положения утратят свою остроту. Вы выполняете работу. вам доверенную, и ничто не может сокрушить ни вашего положения, ни вас самих, если вы искренне стараетесь выполнить указанное. Но при выполнении указаний помните одно полезное условие. Всегда лучше что-то недосказать, нежели дать слишком много. Мы все грешим в этом отношении, желая поведать и предупредить, не считаясь с кармическим багажом. Очень и очень прошу вас относиться совершенно спокойно, без всякой обиды или раздражения к разным намекам и даже несправедливым обвинениям со стороны близких и друзей. Идущие события оправдывают все данные им предупреждения. Евите уже малое терпение. Без таких выпадов и путеучения не был бы подвигом, но лишь облегченным путем. прохождение через земные препятствия, но всякое облегчение лишает нового достижения. Потому сильные духи избирают трудные пути, чтобы скорее достичь венца архата, когда дух обретает спокойствие непреложного знания и может действовать, не считаясь с мнением слепых и глухих землян. Люди так легкомысленно гасят свои огни, не задумываются, что значит «как». Угасить огонь психической энергии. Они не знают, что полное угашение его означает лишение себя бессмертия в тонком мире. Ведь бессмертие не есть наше безусловное достояние или наследие. Нет. Его надо заработать тяжким трудом и распятием самости в огне самоотверженного подвига. Человек, угасивший огонь высшей психической энергии, становится живым трупом. Его тонкое тело начинает разлагаться еще при его земной жизни. Ибо он живет лишь огнем страстей своих, и он переходит в мир теней как космический отброс в полном значении этого слова. Думаю, что месяцев в шесть мы пробудем еще здесь, а там двинемся дальше к северу. Я уже не могу спускаться в долины. Прибывание в Дели угрожало мне смертельной опасностью, и, как всегда, только чудом лучей великого Владыки я была спасена, но все же ценой ужасных страданий. Между прочим. Тосшнота и рвота у Инге вызваны действием лучей великого владыки. Эти лучи стимулируют и солнечное сплетение, которое приходит в легкое раздражение и, конечно, вызывает тосшноту, рвоту и даже дурноту. Я много раз страдал от этой стимуляции солнечного сплетения, от его вращений и почти ежедневной так называемой сухой рвоты. И это длилось очень продолжительное время. Но эта стимуляция помогает assimilation лучей. Думаю, что Инги сейчас уже легче, ибо ассимиляция лучей произошла. Некоторая доля нервности Дедлея может происходить из-за стимуляции солнечного сплетения, ведь он тоже находится под лучами великого Владыки.